Взросление Санкт-Петербурга В этот петербургский период Пушкина начинается долгое строительство Исаакиевского собора и возводится дом со львами для князя Александра Яковлевича Лобанова-Ростовского. И тот, и другой проект ведет Агюст Монферран. Император Александр I пробовал свои силы в военном искусстве. Но попытка блеснуть стратегическим даром в австралицком сражении оказалась крайне неудачной, и от идеи стать вторым македонским император отказался. Под австралицем он бежал, в 12 году дрожал. Гораздо лучше у него получалось участвовать в преображении города на Неве, действительно желая сделать Санкт-Петербург, краше всех столиц Европы. Царь решает возвести очередной, четвертый по счету, собор, Исаакиевский. Курируя на уровне проекта и дом со львами, и Михайловский дворец, который в то же время возводил Карл Росси, Александр Павлович непроизвольно выравнивал стиль. Так что Монферрану пришлось выполнять проект здания для Лобанова-Ростовского без излишнего изящества. Место строительства особняка возле самого берега Невы на болотистом грунте, но сваи заложили на глубину около трех метров, и ленточный фундамент сделали на совесть. Он до сих пор поддерживает здание. Опыт работы в таком неудобном для строительства месте пригодился Агюсту Монферрану в возведении колоссального Исаакиевского собора. Еще до конца строительства Лобановы-Ростовские стали сдавать помещение в новой постройке. Клеопатра, супруга князя, и задумывала это здание как доходный дом. И именно здесь, В сдаваемых в аренду помещениях впервые в России стали проводиться интерактивные инсталляции. Косморама гамбургского живописца «Сура» в нашей терминологии это 3D-экспозиция создавала объемное восприятие показываемой картинки благодаря специальному оптическому оборудованию и умело подобранному освещению. Демонстрировались виды Берлина, Гамбурга, Рима, Вены. Еще одна инсталляция выставлялась в парадной анфиладе особняка. Это панорама, сценография Иерусалима и святых мест, окрест его лежащих. Итальянского художника и архитектора Анжело Тазелли, приглашенного в Россию дирекции императорских театров делать декорации для балета в дедло в помощь Пьетро Гонзагу. В Италии у Танзелли учился арест Кипренский. В этой панораме Танзелли впервые применил звуковое оформление – журчание воды. Билет у Танзелли стоил в два раза дороже, чем у Сура, не иначе, как за журчание Ну и раз уж заговорили о журчании воды, вспомним, что во время разрушительного наводнения 1824 года Иссакиевская площадь была затоплена по первые этажи зданий.